Глава 7 Я и глазом не успела моргнуть, как оказалось на полу оглушённое посреди обломков дерева. В ушах звенело, а в нос била вонь грязи и меди. Вокруг царил хаос. В опасной близости от моего лица промелькнули копыта. Солнце отразилось от их металлических подков. Ржание лошадей, вопли мужчины, резкий окрик беды, мертвый, звучали искаженные далеко, словно мою голову засунули под воду. Небо выглядело невероятно голубым, свет казался слишком ярким, а тени чересчур темными. Я видела, как по воздуху летят комья грязи. Вставай, монашка! Чувства внезапно обрушились на меня в потоке звуков. Я перевернулась. Цепь заскользила вместе со мной, освобожденная от обломков дармеза. Одна из лошадей, впряженных в экипаж, валялась на дороге мертвой и скрюченная. Духи пролетали мимо, окутывая рыцарей, подобным клубам тумана. Я наполовину перевалилась, наполовину перелезла через сломанную раму дармеза и почти рухнула на лиандра, лежащего оглушенным среди обломков. Из угла его рта стекала струйка крови. «Мой реликварий, сначала забери мой реликварий, где-то поблизости расколотый, он приближается». Это объясняло, что произошло с повозкой. Расколотые были духами четвертого порядка, они поднимались из убитых в бою воинов и обладали редкой способностью воздействовать на мир живых мощными ударами, способными расколоть дерево и раздробить кость. «Без силы восставшего я вряд ли могла надеяться выжить. Первым делом необходимо было раздобыть ключ, но голос восставшего звучал испуганно. Я сорвала цепь с шеи Леандра и надела на себя, недолго думая, заправила реликварий под рясу, где толстая шерстяная ткань скрывала его очертания. Леандр застонал, затем закашлялся. Он уже приходил в себя, и сознание возвращалось в его пустые глаза». Я неуклюже возилась с кольцом для ключей на его поясе, вытащить нужную отмычку из связки было непростой задачей для моих неловких пальцев, которые стали еще более непослушными после нескольких дней, что я не работала руками. Тревога восставшего носилась в моей голове, подобно бешеные летучие мыши, пока крошечный ключик раз за разом выскальзывал из моих пальцев. Наконец я сдалась и дернула все кольцо, сорвав кожаный ремешок, крепящий его к поясу. Моя победа длилась лишь мгновение, прежде чем рука Леандра сомкнулась на моем запястье. «Сзади!» — завопил восставший. Я бросилась в сторону, увлекая за собой Леандра. Место, где он лежал до этого, взорвалось разлетающейся землей и обломками дерева. Щепки дождем обрушились на меня и застучали по останкам кареты. Я взглянула вверх, а потом еще чуть выше. Дух, возвышавшийся над нами ростом, оказался почти вдвое больше обычного человека, он был облачен в потрескавшиеся разбитые доспехи, из его тела торчали сломанные стрелы и копья, как из туши гигантского медведя, которого пытались убить многие охотники, но так и не смогли, в огромных прорезях его шлема светились два огонька. Меня поразило осознание одного факта: это тот же самый тип духа, что призвала матушка Кэтрин в часовне, тот, что был привязан к ее янтарному кольцу. Расколотый и поднял меч для очередного сокрушительного удара. Меня прижало к одному из колес Дармеза, и я не могла пошевелиться. Леандр, находившийся рядом, бросил на меня быстрый испуганный взгляд и потянулся за одним из обломков. Он все еще не отпустил моей руки. Когда меч опустился, священник вскинул деревяшку, судя по всему, отколовшуюся от одного из колес повозки спицу. Меч ударил по ней и растворился в порыве тумана, что пронесся над нами, обжигающий холодом, словно зимний ветер. Расколотый озадаченно посмотрел на рукоять, зажатую в его окостеневшей руке. Ну конечно, тот, кто построил эту повозку, старался избежать всяческих рисков. Даже колеса были освещены. Леандр вскочил на ноги, шатаясь и задыхаясь. Сначала он, диковато вращая глазами, направил спицу на меня, а затем на расколотого, чей меч уже вновь сформировался и плыл к духу по воздуху. Зазубренные ключей, зажатых в моем кулаке, впились в ладонь. Пока Леандр был занят расколотым, я перелезла через сломанное колесо и затаилась позади, тыча ключом в столь крошечную замочную скважину на левом браслете. «Поторопись!» — рычал восставший. «Я пытаюсь!» «Да я сделаю!» Я почувствовала ряпь разочарования. «Неважно. Я не могу. Не в кандалах. Просто поспеши, монашка!» Я продолжала яростные попытки. Краем глаза заметила, как духи роятся вокруг рыцарей, мечущихся из стороны в сторону, тряся головами, словно вепри, приоблепленные мухами. Некоторые еще оставались верхом на лошадях, другие же были сброшены, их лишенные седоковской куны легались и вздымались на дыбы в окружающем хаосе. Освещённые доспехи рыцарей защищали их от скверной одержимости, но духи давили числом, несколько человек уже лежали на земле без движения. Наконец замок щелкнул, и первая скоба упала. Сила восставшего стремительно всколыхнулась, только чтобы сразу же слынуть обратно со вспышкой боли, от которой у меня перед глазами заплясали пятна. Сжимая зубы, я принялась за второй браслет. Неподалеку Леандр продолжал сражаться с расколотым, Он каким-то образом сумел разжечь свои благовония и теперь бился кодилом вместо подобранного обломка. Мне не давала покоя мысль, сумеет ли священник выжить до тех пор, пока он не сделал резкий жест свободной рукой, и из воздуха не материализовались призрачные цепи, которые обмотались вокруг духа, словно живые. Каждая реликвия четвертого порядка даровала способность, которую можно использовать в битве. Цепи, вероятно, были силой кающегося. Они затянулись туже, и под оспеху расколотого побежали трещины. Он осел, кренясь снабок. Леандер мог сокрушить его без труда, если бы не другие духи, наседавшие на него и стремящиеся отвлечь. Он развернулся, чтобы замахнуться своим кадилом на лихорадочного, подкравшегося со спины, а затем на изможденного с другой стороны. Клирик сжал руку с реликвией в кулак, и появилось еще больше цепей, связывающих сразу несколько духов. Я не видела ничего подобного раньше, даже на монастырской тренировочной площадке. Леандр двигался так, словно битва была танцем, его движения оказались стремительными и безжалостными, а каждый удар смертоносен в своей точности, но этого было недостаточно. Пока священник сосредоточился на других, расколотый освободился от ослабевших пут он неумолимо продвигался вперед, заставляя Леандра отступать. «Монашка!» Восставший окликнул меня приглушенно, словно опасаясь, что его могли подслушать. Я оглянулась вовремя, чтобы увидеть, как скользит серебристый узловатый позвоночник позади сломанных спиц колеса. Над разбитыми остатками ходила для благовония показалась лысая голова второго изможденного, скалившаяся огромными зубами в умерзительной ухмылке. Духи нашли меня. Ключ скользнул в скважину, сила восставшего взревела, подобно горящему пламени, и на мгновение ее обжигающая мощь ослепила меня. Когда зрение прояснилось, я увидела, что второй браслет лежит в грязи, треснувшие и дымящиеся, а оба духа исчезли уничтоженные. Там, где они были прежде, из обломков вырывались клочья пара. Я вскочила на ноги, Лодыжка вывернулась, когда я перенесла на нее вес. Сила восставшего устремилась вниз, поддерживая меня, и с его помощью я выпрямилась, поднимая склоненную голову. Ближайшие духи мгновенно замерли, их взгляды были прикованы ко мне, а затем кинулись спрочь, ринувшись от дороги к деревьям, беспорядочно мелькая над вытоптанной землей и распростертыми телами рыцарей, Остальные духи ничего не заметили, они были слишком заняты, тесня оставшихся рыцарей и кружа вокруг Леандра. Он был прижат к заросшей сорняками канаве на обочине дороги, борясь за свою жизнь против неустанных ударов расколотого и полдюжины других духов, окруживших его. Независимо от мастерства, одного удара оказалось бы достаточно, чтобы покончить со священником, потеряя он равновесие. «Оставь их», — произнес восставший, — Он направил мой взгляд в сторону леса. У кромки деревьев настороженно стоял, прижав уши и раздувая ноздри, и наблюдал за сражением пятнистый жеребец Леандра. Потеряв своего всадника, он сбежал. Я сделала шаг в противоположном направлении. «Что ты делаешь?» «Я не собираюсь оставлять кого-то умирать, даже того, кого ненавижу!» Леандр пошатнулся. Каким-то образом он услышал меня — И голос отвлёк его больше, чем атакующие духи. Следующий удар Расколотова застал его врасплох. Он споткнулся, когда земля рядом с ним вздыбилась фонтаном грязи и камней. Духи послабее устремились к нему. — Жалкая монашка! — прорычал восставший. Видя, что я не собираюсь менять своего решения, он быстро произнёс — Остерегайся ударов Расколотова!» «От них я тебя защитить не смогу!» Выбираясь из-под завала, я задержалась, чтобы выдернуть еще одну спицу из сломанного колеса. Ее отколовшийся конец волочился по земле позади меня, прочерчивая бразду среди обломков. Духи при моем приближении разбегались, словно испуганные тени. Расколотый и высоко поднял свой меч над Леандром, готовый повторить палаческий удар, который нанес дух из реликвии матушки Кэтрин в часовне. Будучи занятым борьбой за свою жизнь с другими духами, священник не замечал его до тех пор, пока клинок не начал опускаться. Его взгляд устремился к мечу, словно у смертника, ожидающего исполнения приговора. Я не успевала, подхватила спицу, замахнулась с плеча и метнула. Она пронеслась по воздуху и пробила фигуру расколотого, оставив дыру, из которой заклубился пар. Меч духа замер. Голова в шлеме медленно повернулась. «Ах, потрясающе! Прекрасное оружие! А я-то думал, что вас, монашек, учат сражаться!» Я приготовилась уклониться от следующего удара, Но прежде чем он обрушился, вокруг тела Раскултова обвелись цепи, приковывая его к месту. А Затем рядом со мной оказался Леандр, на его скуле темнела полоска скверны. Это все, что я успела заметить, прежде чем он сунул мне в руки кадильницу и развернулся, чтобы обратить свою реликвию против духов позади нас. Не раздумывая, я заняла атакующую позицию. Без кинжала моя левая рука была пуста, но теперь он был мне не нужен. Освещённая серебро-кодельница, струившаяся дымом благовония, тоже своего рода оружие. Когда я взмахнула ей отработанным движением, в мои конечности хлынула сила восставшего. Кадила могли использоваться как для защиты, так и для нападения, хоть серые сестры и считали этот стиль боя безрассудным и редко демонстрировали его на уроках. Скованный цепями Леандра, расколотый, представлял собой слишком легкую мишень. К тому времени, когда они начали распутываться, растворяясь звено за звеном в дымке, мое кадило уже сделало свое дело. Дух опустился на одно колено, опираясь нематериальным весом на меч. Его тело рассекли огромные раны, испускавшие пар. Он изо всех сил пытался встать или хотя бы просто поднять голову, дрожа от усилий. Это выглядело настолько по-человечески, что я засомневалась. Когда-то ведь он был человеком, солдатом, что сражался, защищая живых. Возможно, умер именно в этой позе, до последнего отказываясь сдаться. Даже оскверненный, даже превратившись в то самое чудовище, против которого сражался, Он оставался отголоском своего прежнего «я». «Прикончи его!» — зарычал восставший, затем сделал паузу и добавил менее жестко «прекрати его страдания». Последний взмах и расколотый рухнул, а по земле разлился поток тумана, обдав прохладой ноги. Меня охватило необъяснимое чувство потери, Никто не знал наверняка, возвращаются ли духи к госпоже после их уничтожения, или же их души просто исчезают, уходят навсегда. Когда я подняла глаза, Леандр смотрел на меня окруженные дымкой рассеивающихся духов. На его лице отражались противоречивые эмоции. Остановившись, чтобы перевести дух, он поднял руку, чтобы коснуться пятна скверны на скуле. Затем выражение его лица ожесточилось. «Артемизия», — сказал он холодно, — «восставший слишком могущественен. Ты не сможешь контролировать его долго». Я крепче стиснула цепочку кадильницы. «У тебя нет выбора. Сдавайся». «Нет», — ответила я. В ответ Леандр потянулся к своей реликвии, и я швырнула в него кадилом, Прежде чем священник успел прийти в себя, пока стояла стоял и сладанным, покрывающим его одежды, я ринулась по траве и толкнула его в канаву. Он со всплеском упал в густую жижу на дне. Поскальзываясь в грязи, я устремилась за ним вниз. Стоило священнику вынырнуть на поверхность, отплевываясь, как я сорвала с его пальца кольцо сониксом и зашурнула так далеко, как только смогла. Оно устремилось вглубь леса, сверкнув напоследок, и исчезла где-то среди листвы. Леандер в ярости ухватился за стебли травы и потянулся из грязи, но одного удара ботинком в грудь хватило бы, чтобы он снова оказался под водой, и, судя по выражению его лица, он это знал. «Держите ее», — приказал он. Оставшиеся в живых рыцари собрались вокруг канавы, их мечи были опущены. Они посмотрели друг на друга, выражения лиц скрывались под забралами, а затем снова на меня, колеблясь. Я вылезла из канавы и побежала. После недели неподвижности мое тело, казалось, должно и ходить с трудом, не то что бегать, тем более быстро. Но я понеслась по высокой поворевшей от осени траве быстрее, чем когда-либо прежде, почти невесомая благодаря силе восставшего. Он наслаждался ощущениями от нашего полета, солнцем, припекающим мои волосы спутанной травой, что рвалась под ногами, даже грубыми царапинами от репьев, цепляющихся за мои одежды, все остальное растаяло вдали. Мы живы и свободны. За спиной раздались крики, но рыцари были недостаточно проворны, и мгновение спустя я подхватила болтающиеся поводья пятнистого жеребца и вскочила в седло. Очевидно, конь не питал особой преданности к своему прежнему хозяину, потому как развернулся для побега так, словно ждал этой возможности всю свою жизнь. Я склонилась к его холке, и мы вместе нырнули в заросли, подняв за собой вихряпавшие листвы. К концу дня последние признаки погони исчезли. «Я больше их не ощущаю», — заметил восставший. «Они либо потеряли наш след, либо сдались» священника с ними не было». Хорошая новость. Моему воображению предстал Леандр, ползающий в подлеске на четвереньках и ищущий свою реликвию. Я направила лошадь прочь из ручья, по которому мы шли, чтобы скрыть следы, слушая, как влажный плеск под копытами жеребца превращается в стук по твердой земле. В монастыре я училась верховой езде на спокойных старых ломовых лошадях, И теперь сидеть верхом на боевом коне оказалось захватывающе интересно. Он нёс меня галопом чуть ли не час, прежде чем мы, наконец, сбавили скорость, следуя по извилистым оленьим тропам через холмы. Мне нужно было как-то называть его. «Погибель священника», — на пробу произнесла я и с интересом проследила, как он дернул ушами. Конь фыркнул, что я приняла за одобрение. Похлопав его по шее, всмотрелась вперед в поисках белой вспышки среди деревьев. Заметив беду пробивающегося сквозь голые ветви, я скорректировала наш маршрут. В мою голову ворвался презрительный голос восставшего: Только не говори, что все еще следуешь за этим вороном. Я думаю, он ведет нас куда-то. Птица летит на восток, а значит, мы направляемся вглубьшала. Ты же понимаешь, что в воронах нет ничего мистического. Они собираются в монастырях не потому, что посланники вашей богини. Они приходят, потому что именно туда люди привозят трупы. Отлично. Если он ведет нас к трупам, то это то, что мне нужно. Да ты, должно быть, пользуешься огромным успехом, на ваших монашеских вечеринках. Просто интересно, у тебя хотя бы есть друзья?» Я крепче вцепилась в поводья. София могла бы считаться моим другом, но ей было восемь лет, так что признаваться в этом вслух было неловко. «А у тебя?» — спросила я без обиняков. «Я провел в заточении реликвии последнее столетие». «А какое оправдание у тебя?» Ребенком я была одержима пепельным. Мой голос прозвучал резко и отвратительно. Когда мне было десять лет, я сунула руку в огонь, чтобы он не убил мою семью. Другие послушницы думают, что это я их убила. Вот почему. На последних словах кровь прилила к лицу. Это было гораздо больше, чем я собиралась произнести вслух. От восставшего исходило глубокомысленное молчание. «Не хочу об этом говорить», — добавила я, прежде чем он успел придумать еще какой-нибудь способ поиздеваться надо мной. К моему облегчению он надолго замолчал. В конце концов деревья предели, погибель рысью вбежал на поляну, которая была затянута туманом, отливающим золотом заходящего солнца. Я не поняла, что мы достигли цивилизации до тех пор, пока не спугнули стады пасущихся овец с блееньем, разбежавшихся по округе. Их хвосты были пропитаны грязью. Я придержала погибель, пока их силуэты растворялись в тумане. Впереди вырисовывались крыши города, пугающе молчаливые, тогда как в это время детям полагалось кричать, собакам лаять, а воздуху благоухать дымом вечерних костров. «Восставший?» «Можешь что-нибудь учуять?» Казалось, вопрос вывел его из задумчивости. Я заботилась, не замышляет ли он следующую попытку овладеть мной. «Ничего, кроме нескольких теней, населяющих склепы этих зданий». «Подвалов». «Что?» «Когда они находятся не под часовнями, их называют подвалами». «Мне все равно», — прошипел он. В любом случае, людей впереди нет. По крайней мере, — неприязненно добавил он, — ни одного живого. Беда уже устремился вперед, заметный, словно неяркий лучик, пробивающийся сквозь дымку, я заставила погибель тронуться с места. Добравшись до дороги, мы заметили следы поспешного бегства из города. Изрытую колеями землю устилали куриные перья, обрывки ткани и комки соломы. В канаве копался сбежавший боров, усердно похрюкивающий, пока мы проезжали мимо. Первым зданием на нашем пути стала старая каменная кузница, над дверью которой виднелось темное пятно там, где ранее была прибита освещенная подкова для отпугивания духов. Кто-то оторвал ее и забрал с собой для защиты. Я напряглась, когда здания по обе стороны дороги сомкнулись. Двери и окна домов были распахнуты. Заходящее солнце окрашивало обращенные на запад фасады в ослепительно-красный цвет. Все остальные утонули в тени. Я не бывала в городе ни разу с тех пор, как матушка Кэтрин семь лет назад привела меня в монастырь. Этот город был значительно больше, чем деревня, в которой я выросла, и которую деревней-то можно было назвать с натяжкой. До сих пор вижу заброшенные ветхие хижины, спускающиеся вниз по склону, становящиеся все меньше и меньше, пока монастырская повозка увозила меня прочь. Несмотря на то, что это место было совсем не похоже на мою деревню, все равно хотелось убраться отсюда как можно быстрее. Глядя прямо перед собой, я сжала бока погибели пятками. «Нам нужно найти место для отдыха», — возразил восставший. Когда я не ответила, он спросил, «Ты же не собираешься ехать ночью?» Я промолчала, Еще не думала об этом. «Тебе необходимо остановиться. Твое тело страдает». Было что-то резкое в его голосе. Я представила себе виспов, сверкающих вдоль дороги. Это не имеет значения. «Для меня имеет», — огрызнулся восставший. Что бы ты ни испытывала, я вынужден делить эти ощущения с тобой. Ты понимаешь, что весь день не останавливалась, чтобы поесть или попить. Ты несколько раз давала лошади сунуть морду в ручей. Так что я знаю, что ты, по крайней мере, в теории, знакома с этими понятиями. Я уже собиралась пропустить его слова мимо ушей, но взглянула на погибель. Едва узнала в нем того коня, на котором ехал Леандр в начале дня. Его пятнистая шкура потемнела от пота, а грива покрылась колючками репейника. Чувство вины пронзило меня подобно ножу. Направив лошадь к окраине, я стала подыскивать место для привала. Чтобы вытащить ботинки из стремян, ушло куда больше времени, чем я ожидала. Когда удалось, наконец, выскользнуть из седла, удар о землю отозвался такой болью в ногах, что в глазах потемнело. Когда же зрение вернулось, я прислонилась к седлу. Конь вытянул голову, исследуя обстановку, и его горячее дыхание обдало мои волосы. — Сказал же, — произнес воставший, Почему ты не помогаешь мне в этот раз? — я скрежетнула зубами. — Я не могу одалживать тебе свою силу слишком часто. У твоего тела есть пределы, и неумение ощущать их опасно. «Если ты зайдешь слишком далеко...» Он поклибался, а затем мрачно продолжил. «У меня был один сосуд, сердце которого разорвалось. Она едва успела отправить меня обратно в реликвию. У другой начались судороги. После этого она не смогла мною владеть». «Сколько именно твоих сосудов погибло?» «Уверяю тебя, ни один из них не умер по моей вине», — огрызнулся восставший. «Я предупреждал их каждый раз, но они не слушали». Он действительно казался расстроенным из-за того, что его сосуды гибли, но опять же это вполне логично, если после их смерти ему приходилось возвращаться в реликварий. «Ты не можешь винить нас в этом», — заметила я. «Удостоверившись в том, что я могу держать равновесие, я заквыляла к ближайшей конюшне. Если бы восставший задал вопрос, я бы сделала вид, что выбрала ее наугад, но на самом деле предпочла ее, потому что она не напоминала о моей деревне. Ты только и делаешь, что обзываешься и разглагольствуешь об убийстве монахинь». «Да что ты! Неужели это все, чем я занимаюсь?» прошепел восставший, а затем исчез из моего сознания с каким-то сердитым грохотом, словно покинул комнату, хлопнув за собой дверью. Я пожала плечами. Погибель послушно шел следом, низко опустив голову и, казалось, задремав подразмеренный цокот собственных копыт. Засов разбух от дождя и сдвинулся с места со скрипом, а дверь распахнулась с треском только когда я несколько раз пнула ее ногой. Внутри царил полумрак и витал затклый запах мышей и лошадей. Сначала я сняла с погибели сбрую, пошатываясь под тяжестью седла, и оставила коня внутри. Затем набрала воды из колодца, наполнила корыто в стойле и насухо протерла коня пучками соломы. Обнаружив на чердаке сена, я проверила, не заплесневело ли оно, прежде чем сбросить его вниз». Работая, ощутила, как восставший медленно прокрадывается обратно в мое сознание. «Ты обращаешься с животными лучше, чем с собой», — кисло прокомментировал он, наблюдая, как погибель зарывается мордой в кучу сена. «Он хороший конь. Вез меня весь день. Он не заслуживает страданий из-за того, о чем я его прошу». «А ты когда-нибудь задумывалась о том, что твое тело Тоже тебя носит?» Я не знала, что на это ответить. Пока стояла и наблюдала за погибелью, свет, пробивающийся сквозь щели в стенах, скользнул вверх и исчез, погружая конюшню во тьму. Должно быть, солнце опустилось ниже уровня крыши снаружи. «Не спи тут», — неожиданно сказал восставший. «К этому зданию пристроено человеческое жилье, не так ли?» «Думаю, да. Я видела что-то подобное во дворе, возможно, жилые помещения для конюхов в гостинице. На мой взгляд, в этом не было особого смысла, поэтому я застыла в раздумьях, глядя на глубокие залежи соломы, сваленные вдоль стены. Должно быть, он заметил мой взгляд. «Не смей. Твое жалкое маленькое мясное тело находится на грани разрушения». А всего в нескольких шагах от него есть здание, созданное специально для людей. Давай, шевелись и принеси вещи священника. Возможно, ты и забыла, что тебе нужно есть, чтобы выжить, но я. Нет. Монашка! Он пихнул меня, отчего я покачнулась. Мой взгляд все еще был прикован к куче соломы. Зрение оказалось гасло, но, возможно, так было только потому, что в конюшне стало еще темнее. Обнаружив, что сил спорить нет, я ухватилась за ремни сидельных сумок Леандра и потащила их за собой, спотыкаясь к дверям в коморку для конюхов. По пути едва не споткнулась и порог. «Разведи огонь», — приказал восставший, и прежде чем я успела рассмотреть обстановку, Он вновь впихнул меня, толкая вперед сквозь темную комнату, пока я не наткнулась на каменный выступ, упала и услышала, как что-то грохнулось на пол. Каминная полка поняла я, когда мои глаза начали привыкать к сумраку, а затем разглядела и то, что свалилось рядом — резное деревянное животное, то, что вырезал конюх перед уходом, детская игрушка, которую не успели закончить. Я подняла ее и осторожно поставила обратно на каминную полку. Руки почему-то дрожали. «Что ты делаешь? Не утруждай себя этим! Зажги огонь!» Теперь в голосе восставшего звучала настоящая спешка, а не простое нетерпение. Я подумывала сказать ему, что не замерзну до смерти, не в это время года и особенно не на юге рой но разговор, казалось, не стоил усилий. Неохотно я принялась шарить на каминные полки до тех пор, пока не нашла огнива. Присев, набросала в очаг дров из стоящего рядом ведра и взялась за кремень. Мои неуклюжие руки высекли несколько слабых искр. Из восставшего устремилась сила. Следующая искра вспыхнула ярким пламенем. Огонь лизнул хворост и жадно с треском принялся за сухую древесину, Теплое сияние озарило помещение, в котором, как оказалось, было не так уж много всего. Наполовину починенные уздечки, висящие на гвоздях по стенам, да соломенный тюфяк, заваленный лошадиными попонами. Стоило огню разгореться, как восставший расслабился. Мои руки также перестали дрожать. Я уставилась на них с подозрением. «А теперь съешь что-нибудь», — быстро произнес восставший не ела нормальной пищи все время, пока я был в твоем теле. Монашки иногда заталкивали тебе в глотку какую-то отвратительную кашицу, но вряд ли это считается. И снова споры казались бессмысленными. Я подтащила сумки Леандра поближе и порылась в них. Листы пергамента, гребень из слоновой кости, запасное бельё и, наконец, свёрток, в котором лежали буханки хлеба, Несколько сморщенных яблок и кружок сыра, залитый воском. Я колебалась, вытряхивая содержимое на пол. Что-то во всем этом мне не нравилось. «Дым может привести к нам людей», — заключила я наконец. «Мои мозги работали значительно медленнее, чем обычно». «Поблизости нет никаких людей. Если это изменится, в чем искренне сомневаюсь, то я разбужу тебя». На мгновение наступила тишина. «Огонь тебя не беспокоит?» — спросил он затем, словно бы раздумывал над этим вопросом некоторое время. «Нет». Периодически запах горелой ветчины вызывал у меня тошноту, но восставшему не нужно было об этом знать. Меня никто не заставлял лезть в огонь. Я сделала это сама. Восставший снова замолчал. У меня появилось смутное ощущение, будто что-то в моем ответе его смутило. «Давай ешь», — скомандовал он. Я чувствовала, что он внимательно следит за мной, пока откусывала кусочек хлеба и жевала. Чем бы ни была эта буханка, она мало походила на грубый ячменный хлеб, который мы ели в монастыре. Я никогда не пробовала ничего подобного. Хлеб таял во рту, словно масло, а его корочка казалась золотистой в свете огня. «Еще кусок», — подсказал восставший. Так была съедена вся буханка. Как только я глотала, восставший приказывал мне откусить еще кусочек или пить из лиандрового меха с водой. Он не отступал до тех пор, пока крошки не покрыли мою рясу, а бурдюк не опустел, затем позволил мне переползти на кровать и рухнуть поверх покрывал. Окруженная запахом лошадей, я почти представила, что снова оказалась в монастыре и сплю в сарае, чтобы не столкнуться с Маргаритой. Мой полный желудок отяжелел, и словно якорь тянул меня ко сну. Я испытывала смутное ощущение, что забыла что-то важное. Реликварий! Мне нужно держать реликварий в пределах досягаемости на случай. На случай, если восставший. На случай, если восставший. «Что?» Дух что-то говорил, но я не могла собраться с силами, чтобы слушать. «Спокойной ночи, восставший», — пробормотала я, надеясь, что хоть теперь он затихнет, и он умолк. Наконец наступила блаженная тишина. Я уже почти погрузилась в сон, когда услышала его негромкий ответ. «Спокойной ночи, монашка».